Глава сорок пятая. Двадцать сорок. Я ковыляю обратно, протискиваясь в щель на стройплощадку. Куртка и рукавица забрызганы кровью. Что я наделал? К чему меня подвел, Эр? Но затем, к своему облегчению, я смотрю на строительные бытовки и вижу Бекса, по-прежнему согнувшегося рядом с бетонной мешалкой, в ярко-желтой куртке, изучающего свою находку. У меня были галлюцинации? Разве Наттон не предупреждал, что может случиться именно это? Я кричу, перекрывая вой ветра, но Бэкс не отвечает. Я бегу к нему, не обращая внимания на боль в ноге, и вдруг в уши се останавливаюсь. То, что я видел всё это время, на самом деле лишь жёлтая пластиковая труба, полуприсыпанная снегом. Это была не галлюцинация. Заставляю себя вернуться сквозь вьюгу на пустырь за стройкой. Тело Бекса лежит там, где я его оставил. Я лихорадочно ищу пульс, но пульса нет. Бек собирался наброситься на меня? Всё сходится. Он запросто мог избить Кристал и убить Эмметтис за час до того, как вчера вечером заступил на дежурство. Потом, когда меня отвезли в больницу, Бек находился в участке. Он мог предупредить Дариуса Джафтукоса. А сегодня Мог бы с труда позвонить охраннику, выдав себя за меня. Я должен заявить о случившемся. Но меня не должно здесь быть. Я скрыл свою амнозию от начальства, меня отстранили от работы. Я подкупил врача, чтобы тот дал мне сильнодействующий препарат. И у меня нет никаких доказательств того, что Бэк субица. Я даже не могу доказать это самому себе. Как не могу доказать то, что убило его в пределах самообороны. Всё это будет использовано против меня. Я делаю небольшую паузу, стараясь мыслить отчётливо. Нужно придерживаться фактов. Никто не знает о том, что мы здесь. Мои телефоны по-прежнему отключены. Также хорошо то, что тёплая шапка Бэкса не дала разбрызгаться крови. Хорошо то, что мозги остались внутри. Хорошо спрашиваю себя я, это по каким же меркам? Думай, думай. Обшариваю карманы бексов в поисках ключа от Форда. Меня трясёт. Затем беру жестяную коробку, выкопанную из земли, после чего с трудом возвращаюсь к машинам, снимаю окровавленную одежду и стою, ёжись от холода, на ветру под снегом. Но, говорю о себе, я заслужил эти страдания. Я только что убил человека, и неважно, были у меня на то основания или нет. Коя как у меня в дрожь в руках, открываю багажник Фокуса, и ещё там какой-нибудь большой мешок. Но там нет ничего, кроме коробки с пакетами для вещдоков. Я открываю багажник Астры и вижу женские солнцезащитные очки в розовой оправе и детскую игрушку, руль на присоске. Это вещи близких бексов, разумеется, но я не должен о них думать. Борясь с тошнотой, сдвигаю всё это в сторону и наконец нахожу большой зелёный мешок. Достаю из него маленькие бутсы, все в грязи. Не думая, сосредоточся на деле. Вытряхиваю последние крошки земли, выворачиваю его наизнанку и на всякий случай протираю пригоршни снега. Затем складываю свою окрававленную куртку, шапку и рукавицы, запихиваю их в мешок и туго завязываю его. Это просто работа. Растелив на дне багажника запасной жёлтый жилет, ставлю на него мешок и плотно заворачиваю его, чтобы ничего не просочилось наружу. Я двигаюсь автоматически. Чувство нужно оставить на потом, ибо сейчас я должен действовать. Однако все мои движения замедлены, и я чувствую нарастающую внутри тяжесть. Снова и снова вижу, как ударяю Бэкса, вижу изумление у него на лице. Как это не смешно, воспользоваться старенькой машиной Бэкса безопаснее. Мне жутко не хочется бросать новый Ford Focus, но в журнале записано, что машину взял Бэкс. И в любом случае вастры уже полны моих пальчиков и волокон, и значительно больше, чем я смог бы оттереть. Поэтому, натянув латексные перчатки для осмотра места преступления, я стираю свои и отпечатки с электронного ключа Форда и бросаю его на сиденье рядом с водительским. Если повезет, машина угонит, что еще больше запутает расследование. Затем я достаю из кармана куртки дневник Кэмми Мэтьюс. Пусть лучше его обнаружат в машине, которая пользовался Бэкс, чем в моей. Вырвав страницу с обличающим R, я засовываю тетрадь под сиденье, а страницу убираю себе в карман. Вернувшись к Астре, открываю бардачок и нахожу четыре свежих штрафа за парковку, что совершенно в духе Бекса. Я непроизвольно улыбаюсь, но тотчас же вспоминаю, что его нет в живых. Снова прогоняю эту мысль и сажусь в салон, кладу на колени жестяную коробку, выкопанную из земли, и открываю крышку. Внутри несколько пакетиков светло-коричневого порошка весом в одну унцию и горсть патронов. Всё это я засовываю в бардачок "Кастры" поверх квитанции на штрафы. После чего выбираюсь из машины и забрасываю пустую коробку через забор на стройплощадку, где она с грохотом падает на землю. Прежде чем покинуть место преступления, я останавливаюсь. Ещё не поздно позвонить и заявить о случившемся. Бэкс появился с бурана, набросился на меня с тяжёлой доской в руке. Однако хороший прокурор не оставит от этой версии камня на камне. Я не могу рисковать. Поэтому в последний раз оборачиваюсь к фокусу и с учащенно бьющимся сердцем заставляю себя в целях безопасности пройтись по всему еще раз. Напоследок быстро осматриваю салон, гадая, зачем трачу несколько важных секунд на глупую перепроверку. Затем опускаю руку вдоль водительской двери и нахожу распечатку со своим именем и буквами СДК. И мысленно благодарю Бога или кого там ещё за свою одержимость мелочами. Засунув распечатку в карман к странице из дневника, забираюсь в вастру и разворачиваюсь. Я уверен в том, что замёрзшая земля слишком твёрдая, чтобы на ней остались следы покрышек, а вьюга заметит всё через несколько минут. Теперь ничто не привязывает меня к случившемуся здесь, если не считать свёртка в багажнике.